Глава вторая. Ян. «Котик!» Диана льнет ко мне всем телом и острыми ноготками прокладывает дорожку вверх по моему плечу. «Мне здесь не нравится». «Мне тоже. Окраина города, плохо освещенная парковка возле видавшей виды забегаловки быстрого питания. Место отвратительное. Но мы приехали сюда не развлекаться. Потерпи, Ди. Получается немного грубо, но ее капризы уже осточертели». «Фил освободится и поедем ко мне». Бельская надувает губки и обиженно отворачивается как окну, нарочито отодвигаясь от меня чуть дальше. В зеркале заднего вида ловлю насмешливый взгляд отцовского водила. Мишаня не понимает, ради чего я терплю рядом с собой эту избалованную куклу. Посылаю ему в ответ красноречивый взгляд. Мне тоже многое не по душе. Например, ездить в собственном авто на заднем сидении. Ну, ничего, рано или поздно отцу надоест меня перевоспитывать, и он вернет мне права. «Что Фил вообще потерял в этом забытом богом месте?» ворчит девчонка, нервно елоза по кожаному сидению. «Это же рассадник нищеты и заразы! Еще чего доброго, подцепи там что-нибудь!» «Диана!» Пытаюсь остудить ее пыл. «Что?» Сердит обхватывает себя руками и бросает недовольный взгляд в мою сторону. «Я не права?»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 Вот уж не думал, что уговорить управляющего уволить простую официантку может затянуться так надолго. Знал бы, ни за что не взял бильскую с собой. «Не думай о нем», — прижимая паникершу к себе, носом зарываясь в ее волосы. «Ты вкусно пахнешь, детка?» «Нравится?» — моментально оживляется девчонка. «Это Диор. Мама привезла из Парижа. Я так хотела поехать с ней, ты же знаешь». «Угу». Киваю. Бельская прожужжала все уши о своей несостоявшейся поездке.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 А значит, явно что-то сейчас попросит. «Пусть ребята из Зюзи потолкуют еще разок, а? Объясните ему, что со мной так нельзя!» «Ладно», — киваю Рыжий в самом деле принаглел. Получая столько денег, мог бы и посерьезнее относиться к делу. «Сегодня, кстати, новенькая пришла», — между прочим, роняет Бельская пальчиком, выводя узоры на моей щеке. «Та самая, про которую говорил дед, помнишь? Смутно». Нагло вру, напрягаясь всем телом, но Диана ничего не чувствует. «Как там ее Талиева, Даяна Талиева?» Продолжает обжигать словами. «Это имя я стирал из памяти целых четыре года. Но неделю назад, совершенно случайно, между делом, во время ужина в Доме Бельских, оно раскатом грома оглушило меня, сполыхнув самые яркие и самые тяжелые воспоминания моей жизни».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 «Какой же ты противный!» Седит сквозь зубы ди и поджимает губки, намекая, чтобы я встал на ее сторону. «Брейк!» — горхочу на весь салон. «Только истерики Бельской мне сейчас не хватает!» «Фил, что по делу!» «Нормуль!» — возвращается на свое место парень и бросает взгляд на часы. «Минут через пятнадцать вылетит, как пробка!» Борзому отзвонился, не переживая, объект встретят и сопроводят до нужного адреса. «А чего так долго возился?» «Да управляющий тугой попался! Никак не мог вспомнить, кто такой Олег Шахов!»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 И если Олег Шахов, мой отец и на сегодня известный политик, смог найти успокоение в работе и объятиях Ирины, то моим спасением стал Фил. Белокурый гений с ангельской внешностью и характером беса. Неуправляемый, наглый, дерзкий, но до безумия преданный и чуткий. Абсолютно ненужный собственным родителям, увлеченным на тот момент своими чувствами и чем угодно, только не нами. И бесконтрольная вседозволенность не оставляли иных вариантов. Мы стали друзьями, союзниками, братьями. «О чем речь?» – вмешивается в разговор Диана, дергая меня за рукав и возвращая из тяжелых воспоминаний в реальность. «Что вы опять задумали?» Бельская смотрит своими бездонными океанами прямо в душу, требуя ответов. «Но все, что я могу, это крепче прижать ее к себе». «Да так!» – отмахивается Фил, понимая, что правду узнать красотке ни к чему. «Не забивай свою прекрасную голову нашими глупыми заботами, а то вдруг что-то ценное из нее вылетит. Например, забудешь дорогу до спа-салона». «Фил!» Серьезным видом осекая друга, еле сдерживая смех, так и рвущийся наружу. Его неприязнь к Диане порой не знает границ. Впрочем, это не любовь, глубоко взаимно. «Понял?» – парень хохочет и приподнимает руки в примирительном жесте. «Молчу!» «Шахов, твой брат придурок – придурок!» – категорично заявляет Бельская. «Я передумала. Отвезите меня домой. Тратить время в компании Фила – бессмысленное занятие». И снова эти поджатые губки.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 где явно ждала от этого вечера большего. Да и сейчас идет медленно, зазывно виляя попкой. Надеется, что побегу следом и все исправлю. И, наверное, в другой раз послал бы все к черту и догнал ее, но не сегодня. Фил, понимающе качает головой, пока водила осторожно выруливает с парковки. «Саня единственный в этом чертовом мире знает, что сейчас творится в моем сердце. Ты видел ее?» – спрашиваю, бесцельно вглядываясь в темноту за окном. Яна в городе уже вторую неделю, а я, как долбанный трус, не решаюсь на нее взглянуть. Боюсь. Себя. Несколько лет кислотой вытравлял ее имя и своей памяти. Наивно искал ей замену. И вроде даже находил на один вечер. А утром вновь видел ее образ перед глазами, слышал ее звонкий смех и проклинал наше робкое навсегда, алые рано и на сердце. Видел. Кивает Фил и ждет, что я спрошу что-нибудь еще. Мучает, разжигая необъятное любопытство в груди, которое тут же стараюсь потушить. Как бы сильно я ни сходил с ума, понимаю, нельзя. Думать о ней нельзя. Видеть ее опасно. Наши пути очень правильно разошлись четыре года назад. Так какого лешего Яна снова появилась в моей жизни? Я не знаю, такой ли она была раньше, Шах.